Глава 31. Ирина Логинова и Оксана Кайгородцева стояли в очереди у бара. Бармен оказался очень расторопным и быстро обслуживал клиентов, так что очередь продвигалась довольно скоро. "Ты только посмотри вокруг", восхищенно сказала Ирина. "Здесь столько знаменитостей: актеры, телеведущие. Вот бы нам попасть в камеру, а еще лучше дать интервью какому-нибудь журналисту или телевизионщику". Где-то здесь рыщет Маринка Легостаева, сказала Оксана. Она наверняка будет писать об этом мероприятии. Можно ее разыскать. Маринка работает в газете, пренебрежительно произнесла Ирина. А кто сейчас читает газеты? Только всякие неудачники, уж попадать в прессу так на телевидение или страницы глянцевых журналов, на меньшее я не подпишусь. Ты еще никуда не попала, а у тебя уже началась звездная болезнь. Просто у меня самооценка повыше, чем у некоторых. Впереди них стояли двое мужчин, солидных, деловых, средних лет. Один из них вдруг повернулся и с интересом взглянул на Ирину. Логинова сразу расправила плечи и приветливо ему улыбнулась. "Какие тут красивые девушки", сказал незнакомец. "Да и мужчины ничего", ответила Ирина. Оксана закатила глаза, опять началось. "Вы, наверное, модели?", спросил он. "А то заявила Ирина. Вот я к примеру демонстрирую нижнее белье, а моя подруга, она ненадолго задумалась верхнюю одежду. Оксана вытаращила глаза. А как насчет небольшого частного дефиле, пошел в наступление мужчина. Ирина кокетливо улыбнулась. Оксана возмущенно покачала головой. Вот уж дудки. Она вышла из очереди и зашагала прочь. "Оксанка", воскликнула Ирина. "Ты куда?" Оксана молча скрылась в толпе. Мужчины почему-то сразу потеряли интерес к дальнейшему разговору. "Эй", окликнула своего недавнего собеседника Ирина. "Так как насчет дефиле? Нам вообще-то понравилась твоя подруга", сказал тот. "А ты, скажем так, немного из другой категории". Они сделали бармену заказ и отвернулись от Ирины, показывая, что разговор закончен. «Черт!» — тихо произнесла Ирина. Позади нее раздался короткий смешок. "И что тут смешного?", с возмущенным видом повернулась она. И нос к носу столкнулась с тем самым красавчиком Маугли. Сейчас он был одет в простую белую майку, плотно обтягивающую рельефные мышцы груди и живота, и синие джинсы. Из тебя такая же модель, как из меня космонавт, заявил он. Ирина тут же приняла более приветливый вид. Просто хотелось немного развлечься, сказала она. Но моя подруга меня кинула, так что вечеринка отменяется. Понятно. Парень хотел отвернуться, но она положила руку ему на плечо. Эй. А я тебя знаю. Ты ведь учишься в нашем универе и позировал обнаженным на нашем занятии живописью. Парень удивленно изогнул бровь. Что-то я тебя не помню, сказал он. Зато я тебя помню, многозначительно произнесла Ирина. И очень хорошо. Такое тело так легко не забудешь. Парень улыбнулся. Ты хоть представляешь, сколько раз в день я это слышу, самодовольно спросил он. Имею примерное представление, кивнула она. Наверное, не чаще, чем я слышу разные намеки в свой адрес. Так как насчет небольшой частной вечеринки? Раз уж мы тут остались наедине со своими прелестями? Парень улыбнулся еще шире. А почему бы и нет? Можем убраться отсюда прямо сейчас, у меня квартира свободна. Ирина поняла, что не прогадала. Похоже, они с ним были одного поля ягоды. Как тебя зовут? спросил он. Ирина Логинова, с вызовом ответила она. Антон Белавин. Представился красавчик. Аркадий был в сильном подпитии, Анна поняла это сразу, как только приблизилась. Он беззастенчиво лапал Веронику, прижав ее спиной к мраморной колонне в самом темном углу зала. Веронике, похоже, это уже не доставляло удовольствия. Она пыталась вырваться, недовольно ему что-то выговаривала, шлепала по рукам, словно провинившегося ребенка. Но безжецки не обращал внимания на ее протесты. Увидев приближающуюся Анну, Вероника побледнела как полотно и резко вырвалась из схватки Бежецкого. Аркадий удивленно на нее взглянул и только потом увидел жену. «Черт побери, тихо выругался он. Добрый вечер, Анна Павловна. Хороший показ, испуганно пролепетала Вероника. Анна оставила ее реплику без внимания. Она смотрела только на Аркадия. Я понимаю, что тебе давно плевать на меня и мои чувства. Спокойно произнесла она: "Но постарайся соблюдать хоть какие-то приличия. Тебя не волнуют гости, но в этом зале присутствуют твои дети и родственники. Они все еще считают нас полноценной семьей. Так не разобщай их в этом". Анна развернулась и быстро зашагала прочь. Она хорошо понимала, что ее брак нельзя назвать счастливым. Муж постоянно изменял ей с самыми разными женщинами. Поначалу это выводило ее из себя, она кричала на него, устраивала скандалы, Но Аркадию все было нипочем. Он лишь прекращал на какое-то время свои похождения, но когда страсти утихали, начинал вновь уже с другой женщиной. Это было в его натуре, и Анна поняла это слишком поздно. Отчасти из-за этого она и занялась бизнесом, открыв свой дом моды с помощью Людмилы и Ираиды. Теперь она мало в чем зависела от мужа и в любой момент могла разорвать эти отношения. До сих пор ее сдерживало лишь то, что дети ничего не знали об интрижках отца и все еще считали, что их родители идеальная пара. Она не хотела их разочаровывать. Но если придется, она уже просто устала от всего этого. На нее вновь налетели журналисты, вспышки фотокамер засверкали со всех сторон. Анна собрала волю в кулак и изобразила на лице довольную улыбку. Пусть хоть на страницах глянцевых журналов она будет выглядеть счастливой женщиной. Марина и Светлана разглядывали присутствующих в зале парней, особое внимание обращая на тех, кто пришел без пары. Ну что, между делом поинтересовалась Марина, ни с кем больше не знакомилась после того свинопаса? Нет, покачала головой Светлана. Да и стоит ли? Конечно, стоит. Нечего ждать у моря погоды. Когда-нибудь я просто встречу его и сразу пойму, что он тот, кто мне нужен, мечтательно произнесла Светлана. А если это произойдет, когда тебе стукнет семьдесят лет? Ну, значит, судьба. Пора взять судьбу в свои руки, Марина быстро осмотрелась по сторонам. Неподалеку стоял привлекательный молодой человек. Марина схватила подругу под руку и едва не силой потащила ее к нему. Светлана и рта не успела раскрыть: Привет, поздоровалась Марина с парнем. Газета Полуночный экспресс. Можно взять у вас интервью. А я я-то тут причём? удивился парень. Как? Разве вы не модельер? Вовсе нет, улыбнулся он. Это моя мать приложила руку к созданию этой коллекции. А кто она? Ираида Белавина. А вы? Сергей Белавин представился он. Я здесь только в качестве гостя. Очень приятно, улыбнулась Легастаева. Я Марина, а это Светлана Мы подруги Анастасии Берецкой. Вот как оживился Сергей. Я ее знаю, так вы, журналистки? Только я, улыбнулась Марина. Светка работает в больнице. Светлана не поспевала за разговором. Так ты доктор? обратился к ней Сергей. Она только собралась ответить, как ее перебили. Замечательно, раздался сзади недовольный женский голос. «Тебя и на минуту нельзя оставить одного Уже нашел себе компанию. К ним подошла высокая рыжеволосая девушка. Марго? Сергей несколько смутился. Чем-то опять недовольна. Кто это такие? кивнула она в сторону девушек. «Подруги Анастасии Берецкой. Так почему они сейчас не с ней а с тобой? О, дорогая, шепнула Марина Светлане. Здесь нам делать нечего, мальчик связан по рукам и ногам. Марго прищурилась. О чем это вы шепчетесь? Никаких проблем. Марго сказала Марина. Просто думаем, у кого бы взять интервью. «Разыщите Анну Бижетскую, если она еще не устала от разговоров с репортёришками. Марина начала раздражать это наглая девица. Но нам интересно и мнение гостей, стараясь сдержать злость, сказала она. Тебе как показ? Судя по твоему костюму, ты не из тех, кто следит за модой. Марго переменилась в лице. Отвали, стерва. Я вынесу это в заголовок. Марина взяла Светлану под руку, и они пошли прочь. Сергей недовольно посмотрел на Маргариту. Мне не нравится твое поведение, Марго. По-твоему, мне теперь вообще ни с кем нельзя общаться? Она мне нагрубила, и я же еще и виновата? возмутилась Кочергина. И это справедливо? Ты меня совсем не любишь. Сергей лишь устало вздохнул.